Глава 16. Ева. Я меряю шагами гостиную в своем доме. С губ срывается тихий стон, и я ничего не могу с этим поделать. Джозеф в сознании. Я пытаюсь лечь на диван и не разрешаю себе двигаться. У меня тут же начинает чесаться нога. Хорошо, почешу один раз, потом буду лежать неподвижно. Я чешу ногу, потом кладу руки вдоль тела. Кто-то садится мне на грудь. О, Боже, а если это оса? А что, если она доползет до моего лица? А если она укусит меня в глаз? Джозеф не может даже закрыть глаза, когда захочет. О, боже. Насекомое улетает. Это была не оса. У меня снова начинает чесаться нога. Это невыносимо. Мне хочется кричать. Я сжимаю губы. Вообще-то так делать нельзя. Я пытаюсь расслабиться. Примерно через три минуты я вскакиваю из дивана. Три минуты. Это так ужасно, что мой мозг не справляется. И что теперь? Его уморят голодом наверное, умрет он от жажды. Но если мы продолжим его кормить, ему придется жить в таком состоянии. Мозг без тела. Я вспоминаю рассказ Руальда Даля, в котором мозг мужчины-абьюзера продолжает жить после его смерти в специальном сосуде с одним глазом, чтобы продолжать следить за женой. Для него это плохо заканчивается. Джозеф сказал, что хочет умереть. «Если я все расскажу доктору Паттель, то закрутится колесо, и потом ничего изменить будет нельзя. Если Джозеф на самом деле хочет умереть, он не сможет это сделать. Но я не могу допустить, чтобы он умер от жажды. Это варварство. Что же мне делать, Черт побери?» «Я выхожу из дома и иду к приюту для животных. Там сажусь на забор и смотрю, как ослики жуют сена. Я рада, что Мэри нет. Здесь только я и животные». Ослы считаются жирными, поэтому мы даем им сено в сетках с мелкими ячейками, чтобы они помедленнее ели. Но они невероятно искусны в вытягивании сена своими дергающимися носами. Обычное наблюдение за ними действует на меня как медитация, но сегодня это не снижает мой уровень стресса. Я единственный человек, который знает, что Джузов в сознании. Если я ничего никому не скажу, то он умрет через несколько дней. Я получу деньги, которые обеспечат дальнейшее существование приюта. Ослы, свиньи, козы и кошки будут в безопасности. Мэри будет в восторге. Грегори получит деньги, которые сможет вложить в свой бизнес. Моя семья будет мне благодарна. А я смогу заново выстроить свои отношения с ними и продолжать жить своей жизнью. Возможно, смерть Джозефа станет для него благом, освобождением от жизни в аду. Если спросить кого-нибудь хотел бы он так жить, то человек, конечно, скажет «нет». Я провожу рукой по деревянной секции забора, на котором сижу. И снова пытаюсь представить, как это. Не иметь возможности делать самые простые вещи. Жить без возможности двигаться вообще. Как бы сильно я ни старалась, я не могу себе этого представить. И если я правильно поняла Джозефа, он сказал, что хочет умереть. Но я все равно достаю телефон из кармана и набираю в поисковике. Могут ли парализованные пациенты, я замираю, затем быстро допечатываю, быть счастливы. И я нахожу исследование, при проведении которого большинство сказали, что счастливы, и только очень маленький процент участников хотел эвтаназию. Я сжимаю голову руками. Может, если у Джозефа получится общаться с нами, он сможет быть счастлив? Может, хуже всего то, что он заперт внутри своего тела, и никто не знает, что он там? Кто-то толкает меня, я чуть не падаю из забора, спиной вперед. Я хватаюсь за забор и поднимаю голову, восстанавливая равновесие. Это одна из ослиц. Она будто пришла проверить, все ли со мной в порядке. А может, чтобы посмотреть, нет ли у меня с собой морковки. «Я не знаю, что делать», — говорю я ей. Она смотрит на меня и моргает. Есть шанс, что Джозеф может жить и быть счастливым. Но что, если он решит не жить? Я нежно отталкиваю ослиный нос от телефона и печатаю вопрос. Может ли парализованный пациент попросить эвтаназию? Ответ — нет. Ну, то есть попросить-то могут, но им не дадут разрешения. В то время как здоровые люди могут себя убить. Какая ирония, черт побери. У несчастного, который не может даже моргнуть одним глазом, нет такой свободы выбора. Я глажу ослицу по лбу и спрыгиваю с забора. Я не знаю, что делать. Мне не хочется принимать это решение, это невыносимо. Он убил мою семью, это влияет на меня. Не уверена. Даже если бы я хотела наказать его, я не знаю, что хуже. Оставить его в живых или дать умереть. Я знаю, что Грегори с и хотят, чтобы он умер. Если я сообщу врачам, что Джозеф в сознании, он проживет много лет, и на его содержание уйдут все деньги бабушки Пегги. А оставшиеся члены моей семьи никогда меня не простят. Но я не могу допустить, чтобы находящийся в сознании человек умер от жажды и голода, когда нет никого, кто бы мог его утешить в окружении людей, которые считают его практически куском мяса. Ведь не могу же.